Макарьевская ярмарка Макарьев встаёт из Волжских вод постепенно. Шатровая колокольня, купол Троицкого собора, кресты Михайло-Архангельской церкви, потом уже и длинные белые стены. Плоской земли не видно, и долго монастырь кажется растущим прямо из воды. Завораживает так, что не верится, и радостно от того, что не верится. Теплоход идет медленно, почти бесшумно. Ощущение чуда не нарушается ничем. И никем. Даже досадно, после первого потрясения хочется поделиться, но на всех трех палубах Александра Суворова пусто. Последние разошлись перед рассветом, на траверсе с Харибды и посильнее Одиссеевой. По правому борту — Ленинская Слобода, по левому — Память Парижской коммуны. Ночью про коммуну тоже никто не желает слушать. Все о своем. Одно слово. Артисты. «Я, старик, хочу тут человеческую красочку добавить. Понимаешь? Человеческую красочку!» «Ты молодчинка! Пошли, за тебя выпьем!» Крупная пожилая женщина горестно делится. «Я только раскатала хобот, они, говорят, пробы кончились!» Администратор из бывших дипломатов прижимает кого-то к борту. В то время, доложу я вам, наблюдалась пауза в политическом диалоге. Повестка дня отношений была несколько укороченная. Типа херовые отношения. Ну, типа того. Актер с популярным лицом в центре кружка рассказывает. В Тюмени аншлаг, в Сургуте аншлаг, в Ханты-Мансийске аншлаг, в Челябинском политехе слетела крыша. Кружок повизгивает. Десант с московского кинофестиваля, отгуляв в Нижнем Новгороде, завтрак в Колизее, Кремль, встреча с земством, домик Каширина, с вечера держит курс на Макарьевский монастырь. В салоне и на палубе накрыты столы, поют попеременно казаки и цыгане, легко и властно командует режиссер-лауреат, рядом кудрявый губернатор в джинсах. Теперь все спят. Суворов тычется в причал под монастырскими стенами. Видно, как слева на берегу натягивают брезент над длинными столами. Поодаль котлы, ящики, пестрые колонны, которые оказываются стопками хохламских мисок. Задумано стерляжье уха с водкой. Ложки, миски, стаканы — все хохламское. Нарядное, неудобное. Спецпартия деревянной посуды, доставленные из Семенова, стерлядь поймана на месте. Звучит бодрая радиопобудка. Негаснущий очаг веры, жемчужина русского церковного зодчества. Опухшие киношники сходят по трапу, хмуро косясь налево. Духи еще и экскурсия по монастырю. Томительный час духовности и все гурьбой во главе с лауреатом бредут к воде, сгоняя с привычного места стадо коров. Из утлой деревеньки, некогда богатого села, одно время даже города, тянется поглазеть народ. Под угловой башней компании в ранний час уже две пустые бутылки. Глаза круглые. «Скажите, а в косынке, значит, сама вот эта?» «Сама-сама». «Ух ты, простая какая!» Захлебываясь, рассказывают, что приехали в выходной просто посидеть. «Тут, знаете, душевно». «А вдруг такое?» «Мы не местные, вот повезло, мы вон оттуда». «Карта изучена, можно щегольнуть». «Из Лыскова, что ли?» Пунцовеет от смущения. «Ну что вы, лысково большой город, мы с красненькой». Охрана помогает размещаться. Сама садится вчетвером на отшибе, розы и ветров глядя на все стороны. в одной лишь охраны гладкое лицо, твердая походка, внимательный глаз. Она единственная в белой рубашке и галстуке среди маек, шортов, джинсов. Она вежлива и настойчиво «Зачем вам с иностранцами? Вы, пожалуйте, сюда!» и усаживает за стол клира. Во главе игумени – молодой отец Кирилл, церковной чины помельче. Из киношных – питерский сценарист, с храпом засыпающий после тоста. У отца Кирилла ухоженная борода, изящный наперстный крест. Под локтем – синяя клеенчатая папка, которую по приказу игумени он то и дело подсовывает на соседний стол губернатору. Тот, веселый и расслабленный, усмехается, но подписывает монастырские потребы. Отец Кирилл пьет в четыре приема, подняв расписной деревянный стакан, озирается, хотя начальница вдохновенно багровеет рядом, прикрывает папкой крест, опрокидывает и, выдыхая, прижимает клеенку к губам. У воды цыганский хор чередуется с казацким. Лауреат с одними поет про шмеля, с другими — истошную волнующую песню. Казаки перетаптываются, шашки путаются в ногах, из-под фуражек висят потные чубы. Они дико вопят, вроде в вразнобой, но мелодия строится, равняется, набирает скорость и мощь, разворачивается лавой. Слов не разобрать, только рефрен, мотающий душу. «Не для меня, не для меня...» Застольное производство в работе, цвета побежалости и глумени рокот-сценариста, четырехтактный двигатель отца Кирилла. Он достает из-под рясы баночку соленых грибов. Важно говорит «Лучшее послушание грибы собирать» и снова прячет. Он здешний уроженец и рассказывает о святости мест. К северу озера Светлояр, куда опустился Китиш. «Китиш знаю». Просыпается сценарист. «Знаю! Китиш! И это! Хаврония!» Хохочет, отец Кирилл мелко крестится и говорит сукаризной. «Феврония! Дева Феврония! Зачем же вы так? Ведь заслуженный деятель искусств мне говорили!» Нервно выпив под клеенку, продолжает о том, что километрах в пятидесяти отсюда, к югу, родина протопопа Аввакума, в селе Григорове, за рекой Сундовик. А километрах в двадцати оттуда, ближе к речке Пьяни, в Вильдеманове родился патриарх Никон. Голос отца Кирилла возвышается. «Так управил Господь, что два неистовых противоборца по соседству на свет появились». Один из мелких чинов солидно добавляет. «Вильдеманово — это перевозский район, а Григорово совсем нет, больше Мурашкинский». Сценарист снова просыпается и снова хохочет. «Вот какие большие мурашки бывали у нас в губернии!» «Верно, нынешнее куда мельче. Да и кто в русской истории крупнее равных яростей Аввакума и Никона?» Сценаристу больше не подносят. Он уходит, бубня о ярмарке тщеславия и поминая классика. «Пушкин про вас все сказал». Сценарист постоянно пьян, но образован. Пушкин в путешествии Онегина задевает Макарьевскую ярмарку. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. В то время ярмарка уже переместилась в Нижний, после пожара 1816 года, уничтожившего ряды и павильоны здесь, у макарева при впадении Керженца в Волгу, но название оставили прежним. Макарев перенес это, как пережил взятие монастыря разинским атаманом Осиповым, наводнение, удары молний, попытку упразднения и сноса за полвека до большевиков, а при них детский дом, госпиталь, зооветеринарный техникум. Сейчас тут женская обитель, и монахиням дано послушание вести экскурсию для фестивальных гостей. Одна юная, вроде хорошенькая. Киношники пытаются заглянуть в лицо, но голова опущена и платок надвинут. Внезапно, указывая на кресты, она делает слишком резкое движение, выбивает светло-русые волосы, видны глаза неправдоподобные величины, глубины, тайны. Куда, Светлояру? Оператор в подтяжках тихо говорит. «Ты видел? Ты когда-нибудь видел такое? Пойдем отсюда. Там уже наливают». Наливают обильно, и почти никто не замечает, как под барабаны выходит из реки морской бог Нептун. Он точь-в-точь точь отец Кирилл, только борода не каштановая, а зеленая. Нептун набрался уже где-то на дне, его держат под руки две шалавы в прозрачном, русалке Казаки подхватывают трезубицы, изображают рубку лозы, цыгане трясут серьгами и бубнами, Макарьев нависает и звонит над шабашем. Московская киноветка, сам лев от и благости, хочет креститься. Здесь и сейчас. Клир воодушевленно, она вдруг отказывается. Охваченная теперь языческой идеей, бежит в стадо надевать коровам хохломские стаканы на рога. Отец Кирилл зывает «Тань, ну покрестись, ну что тебе стоит?» Игуменья, достигшая пламенной багряности, молчит. Гудит Суворов. Лауреат выходит на кромку берега, последний тост и последняя песня. Несообразно ни с чем вокруг взмывает бешеная вакумовская никоновская страсть, давно забытая здесь, лишняя, чужеродная. Душераздирающий вопль ударяет в монастырские стены, летит над куполами и котлами, над стерлядями и бледями, над испуганным стадом, над пьяным людом. Над долгой Волгой, над золотой хохломой. Не для меня, не для меня.